Глава 38. Распогодилось. Вети неторопливо побрел к метро, чтобы доехать до центра и несколько часов просто погулять, беззаботный и безо всякой цели. Каждый день рождения он проводил именно так. Брал выходной и с самого утра выезжал из дома. Весь день слонялся по городу в поисках интересных мест и мероприятий. Иногда звал с собой друзей, угощал их вкусной едой и напитками. Все радовались, веселились, а слегка подвыпив, обнимались, сопровождая это словами об уважении друг к другу. Витя всматривался в каждое здание, в каждого человека, пытался угадать, что же еще изменилось. Может, торговый центр у Метро стал меньше. Раньше он казался таким огромным, массивным и запутанным, а сейчас три этажа по шаблону достайка небольших магазинчиков. И вход в метро поменялся. Было красивое, аккуратное круглое здание с колоннами и узорчатыми капителями. А теперь на ступенях сидят неряшливо одетые люди, просят милостыню, дополняя потрескавшуюся штукатурку карниза над входом. И поезда были современными, несли из подземного туннеля прохладный воздух, а сейчас поскрипывают, неуверенно шатаются. Да. Его мир сильно поменялся. Он стал фальшивым, выдуманным, будто антураж дешевой киноленты. Поднимаясь на эскалаторе, он равнодушно смотрел на людей. А ведь ничего нет, подумал он с печальной улыбкой. Всё, что я вижу, отражение меня, а они видят во мне отражение себя. Так просто и так сложно одновременно. Улица ослепила белым светом. Витель стал в тень ближайшего здания, чтобы дать глазам привыкнуть. Солнце весело играет лучами, отражаясь в окнах жилых домов и торговых центров. А поодаль стоит разукрашенный, как мим человек на ходулях с диковинным чемоданчиком. Видел он такие раньше. Кладешь в одно отверстие монетку, а из другого достаешь предсказание. Витя подошел ближе, нащупал в кармане десятёк. Мужчина слегка поклонившись, улыбнулся, свысока глядя на него. Аккуратные ухоженные фасады зданий смотрели на Витё с опаской и настороженностью, но он не поддался напряженным взглядам креатит. Бросил монетку в сокровищницу советов, активно пошевелил рукой, схватил одну из бумажек, развернул тоненький кусок обоины, перевязанный красной веревкой, и отойдя в сторону, прочитал: Духовный путь самопознания пропорционален страданиям до восхождения на путь. Ветер смеялся. Философская чепуха с элементами религии. Типа, пострадай сейчас побольше, а потом, может быть, когда-то получишь нечто взамен, приблизишься к Богу и все такое. Он бросил бумажку в урну, зашел в торговый центр и, постояв перед лотком с разноцветным мороженым, решил взять себе пару шариков. Праздник все же. Выбрал лимонное, мятное и клубничное. Получился светофор в стаканчике. По привычке приложил к терминалу карту для оплаты, но резко одёрнул руку, вспомнив, что там нет денег. Устройство затрещало, выехал чек. Девушка в белой пилотке жизнерадостно сказала: "Приятного аппетита". Не понял, Подумал Витя и, создав за собой очередь, глянул на чек. Низкорослый мужичок за ним возмутился, что он заставляет детей ждать, мол, двигая отсюда, разбрал заказ. Витя оглянулся, не ответив на агрессию, Пошел к скамейке. Оплата прошла успешно, но волшебная арфа на телефоне не сообщала об смс с банка. Он достал телефон. Пусто. Если закрутилось у него в голове, это счет того Виктора Лимова, а не мой. Витя оглядел магазины. Надо скорее потратить деньги, а то он заблокирует счет. Он забыл волшебный мороженый светофор на лавке и побежал в магазин одежды, быстро выбрал, наугад по внешнему виду пытаясь определить свой размер джинсов и куртки. Похолодало. Вещи не стираны много дней, других нет и взять негде на кассу. Быстро-быстро, еще быстрее. Девушка утомительно долго сворачивает одежду и складывает в пакет. Картой, говорит Витя, быстро прикладывая карту для оплаты. После небольшой паузы с характерным треском вылазит чек. Он улыбается, незаметно для кассира за стойкой, делает рукой: "Ес", хватает пакет и идет в другой магазин. Но потом соображает, что не вещи покупать надо, а деньги снимать. А банкомат на нижнем этаже. Он перескакивает через несколько ступеней на эскалаторе, толкает локтями людей, подбегает, вставляет карту, вводит пин и замирает. Устройство думает о чем то своем, электронном. Появляется меню, выбирает снять наличные, вводит сумму в 200 тысяч отказано 100 отказано 50 отказано 30 отказано 20 отказано Ну хотя бы 15, разочарованно подумал Витя. Банкомат гудит, перебирает купюры и открывает свой волшебный сундучок с тремя красными бумажками. Фух, хоть что-то. Он забрал деньги и сунул карту обратно в портмоне. Видимо, новый Лимов Виктор не так бережлив, чем он, тратит деньги сразу, как получит. А если он зарабатывает меньше? Только сейчас, устыдившись, подумал Витя. Вдруг он лишил совершенно незнакомого, но внешне добродушного и дружелюбного человека денег. «Разберется», — огрызнулся Витя сам себе. У меня день рождения. Мне можно все». Можно все», — закрутилось у Вити в голове. Надо возвращаться к Геннадию. Обещал. Следуя уже высеченным на подкорке маршрутам, он поднялся по ступеням и громко постучал в металлическую дверь. Витя улыбнулся, услышав привычный грохот пяти открывающихся друг за другом замков. Из коморки резко дунуло отравленным табачным воздухом. Геннадий безмолвно махнув рукой, Вернулся за рабочий стол, где, судя по всему, что-то мастерил. Виктор прикрыл дверь, закрутил и защелкнул затворы, кинул рюкзак на диван, включил чайник. Кофе пить будем? спросил он у Гены, склонившегося над каким-то устройством, похожим на телефон. Ага, промычал инженер, собирая миниатюрные болтики в прозрачный органайзер с ячейками. Витя спросил, где волшебный растворимый порошок? Открыл шкафчик стола, нашел кофе и насыпал по ложке в пластиковые стаканчики. От кипятка они неравномерно деформировались, отчего напиток получился с легким привкусом плавленной пластмассы. Я постараюсь тебе помочь, сказал Витя, скинул с табурета вновь появившийся хлам и присел. Но я не знаю, что будет. Так делать нельзя, он пожал плечами. Судя по всему, я чем-то рискую. Геннадий не ответил, и Витя продолжил. У меня был такой вопрос на Он скривился, подбирая слова, на этом вселенском экзамене. Короче, видимо, в худшем случае я просто перестану быть админом. Ты был. Ты есть. Кем ты будешь, решать тебе. Не поворачиваясь, ответил инженер. Ну, Витя слегка наклонил голову. Администратором всех миров я точно не хочу быть, когда вырасту. Мне больше нечем тебе помочь, сказал Гена, все так же склонившись над столом. Впереди только твой путь. Хм, озадаченно промычал Виктор. Странный ты. Досадно, когда обращаешься к человеку, стремишься ему помочь, а он даже головы не поворачивает. Неуважением отдает». Диван твой. Я работаю. Явно не желая продолжать диалог, сказал Геннадий. Поможешь, хорошо? Не поможешь на твоей совести. Сев в выемку на диване в позе лотоса, Витя попытался расслабиться. Какое-то незримое напряжение витало в воздухе, мешало сосредоточиться. Будто Гена всеми фибрами души поскорее желал с ним попрощаться. Может, спросить, в чём дело? подумал Витя, но осёкся. Не друзья мы с ним. Он вопрошающе глянул на вставшего из-за стола Геннадия, но тот даже не обратил на него внимания. Я домой, сказал инженер, снял с крючка в компактном коридорчике дубликат ключей, бросил их на диван и вышел. Задребезжали замки, топот на лестничной площадке быстро затих. Вдох. Выдох. Витя закрыл глаза. Я Виктор Лимов хочу попасть в хроники вечности. В ноги упираются диванные пружины. От сквозняка становится зябко. Замерзли руки. Он встал, захлопнул поочередно все маленькие окошки под потолком, вернулся на диван, устроился поудобнее и снова закрыл глаза. Вдох. Выдох. Я Виктор Лимов. Глубокий вдох. Раз, два, три, четыре. Выдох. А я ли Виктор Лимов? Он открыл глаза. Если дедушки не было, а у бабушки родилась другая женщина, а не его мать, то как же появился на свет тот либо каким-то таинственным образом у других людей получился именно он. Но где тогда родители? Либо его не должно существовать. Так, стоп. Виктор Лимов. Имя данное родителями. Но как бы он ни назывался, собой-то быть не перестал. Ну и пусть он теперь морская ящерка. Ладно. Я вдох, выдох. Третон. Вдох. Выдох. Хочу попасть в хроники вечности. Тёплый молочный туман окутал Виктора со всех сторон, кроме одной. Впереди, устремившийся ввысь, грозно стояла нерушимая металлическая дверь с диковинными символами по краям. Витя оглянулся. Может быть, где-то за туманом и есть хроники Виктора Лимова. Его история, пережитые события, но почему-то он понял, что в библиотеку с огромными стеллажами, лестницами на колесиках и позолоченными узорами на потолке он больше не попадет никогда. Витя подошел к белой табличке и написал печатными буквами пароль в выделенный пунктиром прямоугольник. Круг зашевелился. Лепестки задвигались, и плавно с небольшим треском открылась огромная линза входной двери. Он вошел внутрь и поежился от увиденного. Вместо аккуратного пространства с книгами и фолиантами теплого освещения вдоль полок и ночного звездного неба над головой, он увидел перекосившиеся заброшенные дома, высоченные темные деревья и перелетающих с одного места на другое противно каркающих ворон.